Глава 12. Раннее утро. Мне очень и очень хорошо. Даже прозвеневшему будильнику была рада, а всё почему? Да потому что Домиан рано утром целует меня в щёчку, лижет её шершавым языком. Что происходит? Распахнула глаза и встретилась взглядом с Марсием, который как раз и проводил своим шершавым розовым язычком по моей щеке. Это был Марысь, а не Демиан. Демиан. Где Демиан? И тут на меня обрушилось воспоминание о вчерашнем вечере. Я же самым наглым образом заснула. Какой позор. Демиан как раз начал раздеваться. О-о-о! Я самая настоящая поганка с полянки. Дурилка картонная. Как я могла так саму себя подставить? Демиан, наверное, психанул. Зачем ему такая несерьезная драконница? Я ведь уснула на самом интересном месте. О, пресвятая драконница! А если бы я уснула при самом процессе? Мне захотелось пойти и утопиться в море от стыда. Как же теперь смотреть в глаза Дамиану? Что ему сказать? Как оправдаться? Сказать ему, знаешь, прости меня, ты очень крут, но вчера я так устала, что уснула. Бред. Или, может, так, я уснула, потому что предыдущее свидание настолько было волшебным и насыщенным, что сил у меня на весь новый день, и тем более на ночь, не осталось. Тоже не подходит. Мне захотелось плакать. Кажется, я потеряла Дамиана. Он даже записки не оставил. Зато покрывалом тебя накрыл, дурында однобокая. Влезла в мой монолог сознания. О-о-о! Точно. Может, всё не так плохо? А с другой стороны, он просто вежливый и учтивый дракон. Морысь, скажи мне как мужчина, если женщина засыпает перед э перед важным делом, то это сильно большая катастрофа или малюсенькая катастрофочка? Мяу, произнёс мой рыжий помощник. Грустно вздохнула потрепала кота по загривку и пошла в ванную приводить себя в порядок. А ведь ночь была наполнена таким чудесным продолжением. Как я могла уснуть? Я точно сейчас утоплюсь вот прямо в этой раковине. Только сначала умоюсь и зубы почищу. Полдня провела за выпечкой. После сделала заказ на специальные ингредиенты для торта в Халита. Настроение было на нуле. На вопросы девчонок, почему я нос повесила, отмалчивалась. Потом меня они достали своими расспросами и догадками, и я рыкнула на них, чтобы не мешали мне работать, и сами не валяли дурака. Девочки обиделись. Я еще сильнее расстроилась, ведь Дамиан даже записочку не прислал и сам не пришел. Печаль печальная. Когда середина дня осталась позади, я решилась сама написать Дамиану письмо. Вернулась в свою комнату, Марысь хвостиком следовал за мной. Котик словно чувствовал моё душевное расстройство и всячески старался подбодрить. То ластился постоянно, громко мурлыча, то самые лакомые кусочки от пирожных для меня оставил и приносил, то просто лапкой меня касался. Эх. Итак, письмо. Я минут 15 медитировала на белый лист бумаги. Ни одна отдельная мысль не приходила в голову. Потом ещё минут 5 я смотрела на написанное одно слово Демиан. Выдохнула и дописала предложение. Демиан, прости. Мне очень стыдно. Надеюсь, ты меня не ненавидишь. Я знаю, как исправить свою опролошность. Сегодня ночью моё окно будет открыто. Постскриптум. На мне будет твой жемчужный гарнитур. Он великолепен. Спасибо. по скриптом 2. Окно ещё не смазала маслом. Енина. И пока я не передумала его отправлять, быстро спустилась вниз и, поймав первого попавшегося под руку свободного помощника дядушки, слёзно попросила отнести письмо Демиану Азору. Пришлось пообещать испечь шоколадный слоёный язычок для парнишки заказанную слугу. Мне не сложно, сделаю. Ну вот, письмо с извинениями отправила. Если Домиан ко мне не придёт, то значит, что я его больше точно не интересую. Ах, поскорее бы ночь. Я ведь изведусь все в догадках. А пока нужно приготовить немного печенья страсти. Кстати, хотите рецепт? И к слову, готовить его гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. По вкусу могу сказать, что это очень нежно, очень вкусно и очень просто. То, что надо, чтобы поднять себе настроение в холодный вечер. И разбудить в себе и в своём партнёре страсть, настоящий афродизиак. Ингредиенты. Мука пшеничная, мука 200 г, сахар 60 г в тесто, 100 г в безе, 160 г. Масло сливочное 60 г. Разрыхлитель теста одна чайная ложка. Яйцо куриное в тесто одну штуку. Орехи грецкие 40 г. Смородина чёрная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 В результате на печенье получается идеальное безе: хрустящее снаружи и мягкое, тягучее внутри. Дополняет этот чудесный вкус теста с орешками и сочная с лёгкой кислинкой смородина. Очень-очень вкусно и очень нежно. А если вы добавили травки, в общем, бурные вам тогда ночи. Отправила печенье в духовку. Милли и Элли подозрительно на меня косились, но я кремень Про своё чудо-печение сначала расскажу Дамиану. Потом мы проверим его эффект, а потом уже решим, что делать. Только одно меня беспокоит: а вдруг Дамиан не придёт? Пока мои тараканы в голове прокручивали различные версии развития моего вечера, точнее его отсутствия из-за того, что Дамиан не придёт, к нам на кухню ворвался озадаченный дядька Марвел. Генина, нам Напослезавтра заказали банкет на 110 персон. Внук хозяина самого престижного отеля в нашем городе резко изменил своё мнение и решил праздновать свой день рождения у нас. Это катастрофа. Мы ничего не успеем. Кажется, наши с девочками челюсти упали со звоном на кафельный пол. А ты ведь отказался, пискнула я. Конечно, нет, всплеснул руками дядюшка. Как я могу отказать столь важному дракону? А мы успеем всё приготовить и оформить зал? спросила Элли. Дядюшка прикрыл глаза полной рукой, словно утирая их от слёз. Я не знаю. Дядя, у нас всего 50 посадочных мест, воскликнула я. Знаю, Генина. Я так и сказала, на что услышала ответ, что я смогу что-нибудь придумать на этот счёт. Но что? За 2 дня соорудить пристройку? «Кажется, у дядюшки началась истерика, а меня вдруг посетила идея. «Дядя, мы можем поставить шатер. Понадобится, правда, длинный и широкий стол и много стульев». «Я найду мебель», — кивнул дядюшка. «У нас достаточно места перед кафе. Попросим Лилиану помочь оформить шатер цветами. Включим оформление в счет. Накроем длинный стол белоснежной скатертью. Скатерть и салфетки нужно купить». Мой мозг усиленно заработал. Уже представляю, что нужно для банкета. Живая музыка необходима. Дядя, у тебя есть знакомые музыканты с расширенным репертуаром? Поинтересовалась деловито. А, да-да, закивал заинтересованный дядюшка. Вспомнила скрипача, который играл для нас с Дамианом, тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Так что же ещё? Свечей в нари? Девчонки записывали мои слова на салфетках. Нужно ещё помощники, официанты. Одним словом, дядюшка был рад, что у меня появилась идея, где разместить гостей и сам собственно банкет. А наше кафе так и будет работать в прежнем режиме, подвела я итог. Они оставили предпочтения в блюдах, спросила Миля. Сказали, что доверяют мне, ответил дядюшка. И мы стали составлять меню. Наверное, это радостное несчастье, как большое застолье всегда может свалиться на голову любой женщины. Для нас же, драконец, живущих на юге, кошмар усугубляется еще тем обстоятельством, что испокон веков южанки взращены на традиции. Чем хата богата, как кормят, так и живут. Одним словом, хоть лопни, а не ударь лицом в грязь. Думаете, к гостям во всем нашем мире такое отношение? Как бы не так. Вот вам пример. Завтрак, обед или ужин на две персоны для парочки приезжих гостей. Как бы вы сделали, а? Молчите, а я знаю, и вы знаете. Стол будет завален разнообразными закусками, маринадами, салатами, заправленными от души майонезом, сметаной и прочими соусами. Грибочки, овощи и фрукты, куда же без них? Первое блюдо, а за ним второе горячее, а потом ещё сверху добьём десертом. И всё это обильно поливаем спиртным. Короче, для хозяина или хозяйки кафе работы на 2 дня до и день после. А объедками пиршества можно неделю спокойно кормить парочку поросят. Последнее преувеличено, правда. Поросятки способны всё сожрать из за один день. А вот, скажем, в северной столице такой приём выглядел бы следующим образом. Закуска представлена половинками трёх помидор черри на один рот. половинки, правда, могут быть измазаны капельками соуса. Горячее блюдо: изысканный малюсенький кусочек мяса, одна картошечка, зелёный салат, консервированная кукуруза из банки, три бусинки такой же зелёный горошек, две бусинки, чтобы бусинок вышло нечётное число. Десерт: фруктовый салат с ложечкой взбитых сливок. Всё. Ах да, ещё бокал вина и чашечка кофе. Вот теперь точно всё. «А здесь, на юге, столь скромный обед, хоть сколько раз будь он изысканным и модным, по особому случаю для хозяина кафе или просто хозяйки любого дома, вещь абсолютно возмутительная. Это значило бы покрыть себя позором на веки вечные. Хотя можно найти и положительный момент. Хозяину или хозяйке не пришлось бы наводить порядок после ухода гостей, он или она померла бы со стыда еще до того».